Глава девятая. колмогоров Прыгаю за руль своего автомобиля. Достаю мобильник и набираю начальника моей службы безопасности. Всеволод Владимирович, здравствуйте. Только-только собирался вам позвонить. Некоторую информацию по девушке удалось уже узнать. Тараторит подчиненный. Сергей, подожди. Нарисовалась куда более важная работенка. Перебиваю безопасника. У девушки есть дети? Секундочку, медленно протягивает собеседник. Валерия Игоревна Колмогорова, три года. Любопытно. Неужели мужа Яны зовут точно так же, как и ее отца? Маловероятно, что-то мне подсказывает, что девушка воспитывает дочь в одиночку и что она дала своему ребенку отчество своего отца? В каком семейном положении сейчас состоит гражданка Колмогорова? Она не замужем. Подобной информации пока, к сожалению, не удалось найти. Но мы усердно работаем над этим. Произносит немного не своим голосом. Поступила информация, что дочь Яны Игоревны похитили. Информация получена с ее слов, но никак не подтверждена. Необходимо немедленно организовать поиск ребенка. Поиски? Слышу, как подчиненный вздыхает. она точно того стоит. Информация же неподтверждённая. Неважно. Немедленно приступить к поискам. Скинь адрес проживания Калмогоровой. Строгим безапелляционным голосом произношу я. В таких вопросах лучше лишний раз все перепроверить. Яна с перепугу сознание потеряла, а значит, есть все основания верить ее словам. Через две минуты мобильник оповещает меня в сообщении. Вбиваю адрес в навигатор и вдавливаю педаль в пол. Почему я сорвался и поехал искать чужого ребенка, не имея на руках никаких ориентиров, не знаю. Так мне подсказало сердце. Словно какое-то шестое чувство само повело меня. Рассчитываю ли я на какой-то успех? и Едва ли. Больше чем уверен, что просто так катаюсь туда и обратно. Сейчас с Яной работает доктор. Как только девушка придет в себя... С ней сразу же переговорит сотрудник моей службы безопасности. И уже тогда, в случае необходимости, начнется серьезная поисковая операция. Останавливаюсь напротив невзрачной пятиэтажки. Небогато. На автомате срывается с моих губ. А моя теория, что колмогорова воспитывает дочь без отца, подтверждается все больше и больше. Ведь ни один нормальный мужик не допустит того, чтобы его родной ребенок жил в подобных условиях. Да и райончик, мягко сказать, не самый приличный. Промышленная зона, самая окраина города. Вероятнее всего, в вопросе поиска жилья девушка ориентировалась только на один показатель – доступность. Думаю, не стоит говорить, с каким выражением лица местные заболдыги смотрят на мою тачку. Ну еще бы, премиальный внедорожник в подобном местечке смотрится как минимум вычурно. Впрочем, плевать. Пусть смотрят. Главное, чтобы колеса не резали и стекла не били. Выхожу из тачки и направляюсь в сторону повидавшего виды дома. «А кто мне откроет домофон?» Спрашиваю сам себя, остановившись напротив прожавевшей двери, ведущей в подъезд. Подумав несколько мгновений, тяну за ручку, и дверь поддается. Забавно, а я сразу и не сумел сообразить, что домофон на двери давным-давно утратил свою основную функцию и сейчас носит исключительно декоративный характер. Стоит мне попасть в подъезд, как запах старости и затхлости бьет в нос. Такое чувство, что я попал в прошлое. В гараже моего отца больше двадцати лет назад был точно такой же запах. Поднимаюсь на первый этаж и нахожу квартиру Колмогоровой. Честно признаться, сердце в моей груди сейчас просто разрывается на части. Ни для кого больше не секрет, что с девушкой нас когда-то связывали романтические отношения, хоть я их и не помню. волею случая мы снова встретились. По какому-то чудовищному стечению обстоятельств я оказался ее новым боссом. Я правда не искал ее и нарочно не выкупал компанию, в которой она работает. Сложно в это поверить, но случившееся сегодня в кабинете – ничто иное, как самое настоящее чудо. О собственной бывшей жене я знал только то, как ее зовут. Но сегодня я встретил ее наяву и по косвенным признакам понял, что передо мной именно та, которую я хотел разыскать. Странно, но я почему-то сразу не задумался, почему она прибежала ко мне и начала обвинять меня в похищении ребенка. Почему я должен воровать ее ребенка? Какой в этом смысл? Прожимаю дверной звонок в надежде на то, что мне кто-то откроет дверь. Но нет, кажется, в квартире никого нет. Не сдаюсь и прожимаю дверной звонок. «Дядя!» — откуда-то снизу до меня доносится тоненький детский голосок. Опускаю взгляд и встречаюсь с голубыми, как океаны, глазами совсем маленькой на вид девчушки. «Ей, годика три, не больше!» Девочка смотрит на меня внимательным взглядом хлопает глазами и дергает за штанину. «Не открывают?» спрашивает она, не переставая хлопать наивными детскими глазами. «Не открывают», отвечаю я и улыбаюсь в ответ. Смотрю в лицо девчушки и невольно начинаю выцеплять взглядом знакомые черты. Носик, глазки, ушки. Да она же просто вылитая копия Колмогоровой. «Девочка», присаживаюсь перед ней на корточке, «а твою маму случайно не Яна зовут?» «Яна», девчушка утвердительно кивает и улыбается в ответ, «а папу», словно на автомате срывается с языка.